Глава 30. «Леди и сэры, приветствую вас на закрытие 171-го королевского отбора!» объявляет отец высоты золотого балкона. Его поддерживает гул труп, бой барабанов и нестроенный людской гомон. Невесты не находят себе места от волнения. Воздух тяжелый, запах запаха женских духов, магический свет такой яркий, что режет глаза. Всюду крутятся козетчики, торопливо что-то помечая в своих блокнотах. Нас собрали в величественном зале, главном помещении для торжеств в Ваштарии. Стены украшены позолоченной лепниной. Посередине возведена высокая сцена с лестницей, которую стилает красная ковровая дорожка. 65 оставшихся невест стоят в одной части зала и 15 мужчин в другой. Как бы я ни всматривалась, Джареда разглядеть не могу, но чувствую, он здесь. На сцене стоят Виктория и Леон. Поймав мой взгляд, кронпринцесса хитро подмигивает, а потом косится в сторону главного входа. Я только растерянно улыбаюсь в ответ, понятия не имею, что она пытается сказать. Тем временем Леон выступает вперед. «Дорогие участники, мы знаем, что вчерашнее испытание стало для вас неожиданностью». Белоснежно улыбаясь, говорит он. «Но так и было задумано. Каждый из вас раскрылся с новой стороны». Кто-то кинулся храбро сражаться, кто-то самоотверженно помогал другим, а кто-то, он печально вздыхает, трусливо бросился бежать, забыв о друзьях и коллегах. Кроме того, опасной ситуации пробудила ваши инстинкты. Для многих мужчин стал очевиден их выбор. Кого из девушек пытались спасти в первую секунду? За кого испугались так, что кровь застыла в жилах? А возможно, некоторые осознали, что свою пару на этом отборе вам не найти. Сегодня женихам предстоит сделать решающий выбор, и в столь знаменитый день я счастлив сообщить, что наблюдать за мероприятием будет важный гость. Встречайте! Дум! Низко гудят трубы, им вторит барабан, отбивая боевой марш. Главные двери распахиваются, и в зал в сопровождении десятка солдат Входит мужчина в черно-серебряной военной форме и с нашивками, изображающими оскальных волков. «Ох, это же... это крон принц Руанда, брат Джареда!» Слышится шепот со всех сторон. «Его светлость Алан Цезариус, наследник правящей династии, первый принц волчьей империи Руанд!» Объявляет Леон. «Муж Виктории темноволосый, широкоплечий, со смуглой кожей и очень холодными серыми глазами. У него грубо высеченное лицо, тяжелый шаг и ледяная аура, от которой становится зябко. Спину невольно царапает страх. Слишком живы воспоминания, как этот обордень обезглавил мою сестру, как поднял меч на брата. «Он пугающий, да?» Шепчет рядом на нет, втягивая голову в плечи. Ее внутренний кролик сжался в комок, Будто где-то в глубине его сердца осталась память о прошлой жизни. На секунду мне даже становится страшно за Викторию. Совершенно не похоже, что этот холодный волк способен любить. Но тут Алан наконец доходит до сцены и встречается взглядом с Викой. И что-то в его глазах вдруг меняется, будто сквозь грозовые тучи мелькает луч солнца. Он согревает лицо мужчины, делает его губы мягче, Движение плавнее. Виктория ласково улыбается ему, глядя совершенно влюбленными глазами. Алан взбегает к ней по ковровой дорожке и целует ее протянутую руку, прижимает к своему сердцу, а потом встает рядом. Контраст между широченным грозным кронпринцем и хрупкой нежной Викторией примерно как между медведем и ланью. Но страшно становится совсем не за лань, а за того дурака, что посмеет косо посмотреть в ее сторону. «Жуткий!» — снова шепчет на «нет». «И как она его не боится?» «Приветствую!» Чуть хрипло говорит Алан, подняв руку. Его голос усиливает магия, раскатистой волной разнося эхо слов по всему залу. «Я рад присутствовать на столь замечательном мероприятии в качестве почетного гостя. Для меня большая честь представлять Руанд на 171-м отборе невест. И еще большая честь...» обеспечить по просьбе его величества короля Штарии безопасность этого чудесного события. Шепотки в зале умолкают. Всем прекрасно понятно, что кроется за словами Алана. Руанд поддерживает Аштарию, и, несмотря на зыбкость объяснения, выданного Леоном, спорить с ним теперь желающих не найдется. Все присутствующие в зале слишком опасаются портить отношения с Руандом. Волчья империя – опасный враг, и невероятно выгодный друг. «Я не мастер длинных речей», — скальца Алан. «Так что, с вашего позволения, понаблюдаю за церемонией завершения из зала». Прежде чем уйти со сцены, оборотень нежно целует Викторию в щеку. Она напоследок крепко сжимает мужскую ладонь. На ее щеках появляются очаровательные ямочки, делая лицо кронпринцессы еще моложе. «Спасибо, дорогой», — шепчет она, — а потом снова обращается к залу. «Пришло время перейти к самому главному. Уважаемые женихи, прошу вас всех подняться ко мне». Под музыкальный аккомпанемент 15 мужчин поднимаются на сцену. Леон расставляет их полукругом так, чтобы мы могли видеть их всех, а они могли видеть нас. Виктория раздает каждому жениху какой-то вытянутый предмет, закрученный в золотую ткань. Я нахожу взглядом знакомые лица. Симус выглядит немного растерянным. Ничего удивительного, он ведь совсем не помнит этого отбора. Марс покошачьи улыбается, щуря глаза. Но, конечно, мой взгляд как магнитом притягивает только один мужчина. Самый красивый из всех присутствующих. Высокий, поджарый, с яркими зелеными глазами, в которых вечно полыхает огонь. Сейчас принц выглядит необычайно серьезным, словно мысленно готовится к чему-то важному. «Джаред!» — беззвучно шепчу одними губами. И он будто слышит. Тут же поднимает взгляд, безошибочно находит глазами. Чуть улыбается мне уголками губ. А меня будто пробивает током. Сердце бросается в голуб. «Люблю его!» — мелькает вспышкой. «Теперь прошу!» — тем временем говорит Виктория. «Снимите ткань!» Мужчины приключают внимание на свёртки в руках. По тканью обнаруживаются... «Хрустальные розы. У каждого по одной». «Нет, это не хрусталь», — говорит Виктория, будто прочитав мысли. «Это ледяные розы. Они напитаны магией, которая способна прочесть ваши истинные эмоции. Чтобы волшебство начало действовать, вам нужно подумать о той, кто вам сильнее всего понравился, а затем подуть на цветок в ваших руках». Мужчины насмешливо приглядываются, но все же делают так, как сказала Виктория. Сначала они на десятых секунд прикрывают глаза, а потом, открыв, дуют на розу. И тут происходит нечто странное. У пятерых женихов цветок начинает стремительно таять, у семерых превращается в золото, а у троих вдруг оживает. Лепестки обретают красный цвет, ледяные листики вдруг оборачиваются зелеными листьями, а ножка становится твердой. Девушки начинают взволнованно перешептываться. «Что это значит? Почему некоторые цветы растаяли, а у кого-то вовсе ожили? Что это за странная магия?» Кошачий принц Майерс среди тех, кто держит в руках золотую розу. У Симуса и Джареда живые цветы, еще одна живая роза у малознакомого мне оборотня медведя, крупного, плотного, сбитого мужчины с простоватым лицом. В памяти всплывает имя. Люк Рочестер. «Что все это значит?» спрашивает один из женихов, отряхивая руки от воды. «Сейчас объясню», со спокойной улыбкой говорит Виктория. «Те, у кого роза растаяла, вернутся домой холостыми. Сердцу и судьбе не прикажешь. На этом отборе для вас не нашлось подходящей девушки. Может быть, ваше сердце занято? Или на самом деле вы не хотели жениться и приехали лишь по велению семей?» Мужчины, у которых растаял цветок, задумчиво хмурятся, не спеша спорить с результатом. Видимо, у каждого из них и правда есть причина уехать с отбора без невесты. Судя по лицам, эти женихи даже рады, что так случилось. Вежливо попрощавшись, они покидают сцену. Теперь перед нами остаются лишь десять мужчин, трое с живой розой и семеро с золотой. «Теперь самое интересное!» — хлопает в ладоши Леон. Музыканты ударяют по струнам, заливая зал романтичной мелодией. Свет чуть приглушается, погружая помещение в таинственный полумрак. «Золотая роза показывает», — проникновенно говорит он, «что ее обладатель готов сделать выбор. Одна из девушек запала ему в душу, но паре не хватило времени поглубже узнать друг друга. Они не проверяли, есть ли между ними истинность» а также неизвестно, примет ли розу девушка. И сейчас прошу, мужчины золотыми цветами, подарите ее своей избраннице, и вы узнаете, милы ли ей». Слова Леона подхватывает музыка. Мужчины золотыми цветами начинают спускаться в зал. Майерс среди них. Он не сводит взгляда с Лисией. Ржеволосая сестра нервно кусает губы, а в паре шагов от нее призывно сверкает глазами Зарина. Вся поза змеиной принцессы буквально кричит «Выбери меня и не пожалеешь!» «Я уже согласна!» Но Майерс не замечает ее сигналы, он вообще никого не замечает, кроме лисии. Хотя все женихи пытаются казаться расслабленными, я чую, как они нервничают. Их внутренние звери беспокойно мечутся, насторожно принюхиваются. Несколько мужчин уже дарят розы избранницам, те с трепетом их принимают. Но не у всех дела идут гладко. Вот один из женихов, хмурый князь тигриного клана, подходит к девушке, очень испуганной принцессе Саве. Встав на одно колено, он протягивает ей цветок. Девушка бледнеет до синий куб, испуганно моргает, мотает головой, будто ни за что не намерена принимать подарок. Но потом все-таки касается слабыми пальцами золотого стебля. И в ту же секунду роза темнеет, будто ее заляпала сажа. «Это значит, вам отказали», – комментирует ситуацию Виктория. «Сожалею, вы можете попытаться наладить следе отношения по завершению отбора или договориться с ее семьей». «Раньше правила были другие», – недовольно рыкает мужчина. «Это правда», – кивает Виктория. «Но если внимательно прочитать регламент, то увидите, что правила текущего отбора изменены в пользу взаимности». Тигр снова отвечает что-то недовольное, но я уже не слушаю. С замиранием сердца я смотрю, как Майерс наконец-то подходит к Лисии. Они стоят напротив друг друга, смущаясь, как два подростка. Майерс катает в пальцах розу, не решаясь протянуть ее моей сестре. — Вы сюда постоять пришли? — спрашивает Лисия, вздернув нос. — Просто я совсем не знаю, чувствуете ли вы что-то ко мне, — мурлычет Майерс. «Будете медлить? Никогда и не узнаете!» «А впрочем...» Она сама протягивает руку и касается золотого лепесточка. И тот вдруг оживает под ее пальцами, наливается цветом. «Ой!» Одернув ладони, лисия прячет ее за спину. Щеки сестры вспыхивают от смущения. Майер сморгает, а потом осплывается в кошачьи улыбки и уже без страха вручает лисе цветок. А в паре шагов от нее зеленеет от злости зарина. Девушки, не получившие цветков, с завистью поглядывают на удачливых соперниц. Катрин стоит с таким лицом, будто кор земли проглотила. Виктория подходит к каждой паре, поздравляя и подбадривая. Заметив, что лисия держит частично ожившую розу, она говорит. «Ого, это очень хороший знак!» «Шесть роз нашли своих обладательниц!» – радостно вещает Леон. «А это значит, что скоро!» По всем королевствам прокатится свадебный звон. «Как же приятно быть свидетельницей таких счастливых минут!» – вздыхает Виктория. «Дорогие женихи, прошу, отведите ваших невест в правую часть зала. Там уже приготовили отдельные столики. Вы сможете пообщаться под пологом тишины и понаблюдать за отбором». Пока мужчины уводят своих счастливых невест, оставшиеся кандидатки беспокойно перешептываются с надеждой поглядывая на трех незанятых мужчин. Но нет вся издерглась от переживаний, того и гляди, упадет в обморок. Зарина злобно косится в мою сторону, будто в том, что она все еще не нашла себе пару, и виновата лично я. «Итак, пришло время раздать последние цветы», — говорит Леон. «Вам всем, наверное, невероятно интересно, что значат живые розы. Так вот...» Он делает драматическую паузу. «Они означают, что жених нашел на отборе истинную пару!» При этих словах среди девушек нарастает волнение, и они удивленно переглядываются. «Принц Руанда встретил истинную? Невероятно! Кто она? А сэр Симус тоже? И люк Рочестер?» «Да, да, вы не ослышались!» «У нас на отборе встретились целых три истинные пары! Прошу вас, дорогие женихи, вручите же розу вашей избраннице!» Мы с Жаридом то и дело цепляемся взглядами. Я почему-то начинаю волноваться, будто перед экзаменом. Другие кандидатки замирают в ожидании, пока мужчины спускаются со сцены в зал. Первым идет оборотень-медведь. Он такой огромный, что кажется будто он сможет схватить любую из невест в охапку и убежать с ней, и никто не сможет его остановить. Тяжелым шагом он подходит худенькой принцессе в первом ряду. С крупными веснушками красивыми миндалевидными глазами ее зверь-олень. Медведь протягивает ей розу, и девушка принимает ее с робкой улыбкой. Следующим в зал выходит Симус. Его шаг твердый, будто он марширует по плацу, спина прямая, губы сжаты. Ни на кого больше не глядя, он подходит к нанет, но даже слова не успевает сказать, как сестра буквально прыгает ему на шею, утыкается в грудь и начинает рыдать, содрогаясь плечами. «Я думала, ты не подойдешь, Я думала!» Бормочет она между вслипами. Он бережно обнимает ее, гладит по шоколадным кудряшкам и шепчет что-то успокаивающее. «Я без тебя не могу!» Читаю по его губам. Другие девушки перешептываются, удивляясь происходящему. Я же нахожу взглядом своего зеленоглазого принца. На его выразительных губах гуляет усмешка. Глаза золотятся счастливыми искрами. Пока он идет, кандидатки провожают его фигуру завистливыми взглядами. Зарина вовсе скрипит зубами от злости. Катрин кривится, будто до последнего не может поверить, что Джарет идет к ее младшей сестре. А когда он останавливается напротив меня, то ее лицо морщится так, будто она жабу проглотила. Несколько секунд мы с Жаридом смотрим друг на друга. Метку на запястье начинает нетерпеливо пощипывать. Леди Николь Розин, наконец-то, говорит Жарид. Его голос низко вибрирует, заставляя мое сердце колотиться чаще. Примите ли вы от меня эту волшебную розу? Да. А примите ли вы в дар мое сердце? Приму. Я улыбаюсь до да еще скул, чувствую, как душу наполняет трепет. «Но к сердцу прилагается несносный характер», — шепчет жарит, «Все равно согласный». «Да, да, да! Она светится! Она светится! Это магия? Но она же пустышка! Как это возможно?» Вдруг доносится со всех сторон. «И только тогда я замечаю, что и правда свечусь, будто яркая лампочка». Свет разливается от моей фигуры во все стороны, захватывая нас жаредом в яркий солнечный шар. «Ты выйдешь за меня, Николь Розин?» спрашивает принц, опускаясь на одно колено. «Да!» На моих глазах выступают слезы радости. Мы обнимаемся на глазах у всех. Больше нечего скрывать. С высоты золотого балкона что-то говорит отец, кажется, благословляя вновь созданные пары. Где-то рядом счастливо смеется на нет, А справа слышится уже набившее скомина злобное шипение. Это не отбор, а фарс! Опять эта пустышка всех обманула. Я чувствую, как напрягается в моих объятиях Джарит. Его мышцы каменеют, не обращая внимания, торопливо шепчу ему, но принц уже распускает объятия и всем корпусом поворачивается к зарине. Та стоит, нагло скрестив руки и ядовито ухмыляясь. Леди, я не ослышался. Холодным, как лед, голосом чеканит, жарит. Вы только что оскорбили мою невесту? От его тона даже у меня по спине бегут мурашки. Что ж говорите, Зарине? Ее всю перекашивает, как прямышечный судороги. Это не не оскорбление. Пытается оправдаться она. Это шутка. Вы что, юмора не понимаете? Шутка? С угрозой переспрашивает принц. «И кому именно должно было стать весело?» «Я просто неудачно выразилась!» блед Зарина испуганно вращая глазами. «Для представителя королевской семьи подобное недопустимо. Оскорбление, неуважение, неумение отвечать за собственные слова!» Ледяным тоном перечисляет Джаред. От него расходится пугающая энергия, которая заставляет других девушек попятиться и втянуть головы в плечи. «Нет, нет, это ошибка!» «Должно быть, Руанду стоит присмотреть отношения в вашей стране. Я как раз занимаюсь торговыми делами нашей страны, и насколько мне помнится, торговый договор между нашими государствами подходит к концу. Так вот, не уверен, что мы захотим его продлевать, леди Зарина». «Что? Но как же так?» Назарину Зарину жалко смотреть. «Следующие слова даются ей с невероятным трудом». «Я приношу извинения вам и леди Николь». «На ваши извинения мы ответим письмом», — сухо отвечает Джаред. «Советую вам покинуть зал, если не хотите загнать себя в еще худшую ситуацию». Зарина сглатывает ком, от ее напыщенного самодовольства не остается и следа. Она косится по сторонам, ищет поддержки у своих вечных подпевал. Но те делают вид, что знать ее не знают. Катрин демонстративно отворачивается, запросто бросив свою новую подругу в беде. Престыженная, жалкая Зарина уходит из зала. Вот и получила по заслугам, думаю я. В зале вновь гудят трубы. Джаред берет меня за руку, а Леон хлопает в ладоши. «Поздравляю женихов и невест! Все, кто не нашел в этом году пару, не отчаивайтесь!» Ваша половинка где-то ждет вас. Вы обязательно будете счастливы. Сейчас я прошу всех одиноких девушек покинуть зал. А для оставшихся будет устроен грандиозный пир и танцы. Король Аштари лично благословит каждую пару. Также прошу не отказывать нашим доблестным представителям газет в личном интервью. Ведь столько людей и оборотней по всему миру, следят за нашим отбором. Всем будет очень интересно узнать, как вы...» Леон все говорит и говорит, энергично размахивая руками, но его словно бы никто и не слушает. На нет висит на шее Симуса. Лисия смущенно отмахивается от комплиментов Майерса. Оленья принцесса робко держится за огромную ручищу оборотня медведя. Виктория под шумок добралась до Алана и теперь о чем-то увлеченно рассказывает мужу на ухо. «Можно я украду тебя отсюда?» — шепчет мне Джарит, обдавая дыханием шею. «Ого! Ты спрашиваешь моего разрешения?» — хихикаю я. «Конечно, ведь ты очень опасный кролик. С лестницы можешь спустить, в друзьях у тебя демоны, а твой жених вообще — волк». «Это правда!» — хихикаю я. «Он сильный и всегда меня защищает. Мне с ним очень повезло. Я так люблю его!» «А он очень любит тебя!» Мягко улыбается Джаред и, наклонившись, нежно целует меня в губы. Я отвечаю, чувствуя, как в груди растекается теплота.